Это наверное странно, но я почти не помню своих переживаний по поводу поразительного сообщения лаборанта. Помню лишь ощущение, словно неожиданный и даже подлый охлёст по лицу ни с того ни с сего, ни за что, ни про что из-за угла, когда не ждешь, когда ждешь совсем другого. Детская до слез обида, вот все что я помню. Вот что только и осталось от того, наверное, часа, который провел я, отвалив челюсть и невидяще глядя перед собой. Наверняка мелькали у меня тогда бестолковые мысли об измене, о предательстве. Наверняка испытывал я бешенство, досаду и жестокое разочарование от того, что разработан, вот бы, определенный план действий, в котором для каждого отведено свое место. А теперь в этом плане дыра, и зарастить ее невозможно». И горечь, конечно, была, отчаянная горечь, горечь потери, потери друга, единомышленника, сына. А вернее всего, это было временное умопомрачение, хаос не чувств даже, а обломков чувств. Потом я понемногу пришел в себя и вновь принялся рассуждать, холодно и методично, как мне и надлежало рассуждать в моем положении. Ветер богов поднимает бурю, но он же раздувает паруса. Рассуждая холодно и методично, я в это пасмурное утро нашел таки в своем плане новое место для нового Тойва Глумова. И это новое место показалось мне тогда не менее, а несравненно более важным, чем старое. План мой обрел дальнюю перспективу, теперь предстояло не обороняться, а наступать. В тот же день я связался с Комовым, и он назначил мне аудиенцию на завтра, на 12 мая. 12 мая рано утром он принял меня в кабинете президента. Я представил ему все собранные к этому моменту материалы. Беседа продолжалась 5 часов. Мой план был утвержден с незначительными поправками. Не берусь утверждать, что мне удалось тогда полностью развеять скептицизм Комова, но заинтересовать его мне удалось вне всякого сомнения. 12 мая вернувшись к себе, Я, по обычаю хантийских проникателей, посидел несколько минут, приставив к пескам кончики указательных пальцев и размышляя о возвышенном. А затем вызвал к себе Гришу Серасовина и дал задание. В 18.05 он сообщил мне, что задание выполнено. Оставалось только ждать. 13 утром Даня Логовенко позвонил. Документ 17. Рабочая фонограмма. Дата. 13 мая 1999 -го года. Собеседники. М. Камерер, начальник отдела ЧП. Д. Логовенко, заместитель директора Харьковского филиала ИМИ. Тема. Содержание. Логовенко. Здравствуй, Максим. Это я. Камерер, приветствую тебя. Что скажешь? Логовенко. Скажу, что это было проделано ловко. Камерер. «Рад, что тебе понравилось». «Логовенко, не могу сказать, что это мне так уж понравилось, но не могу не отдать должное старому другу». «Пауза». «Логовенко, я понял все это так, что ты хочешь со мной встретиться и поговорить в открытую». «Камерер, да, но не я. И, может быть, не с тобой». «Логовенко, говорить придется со мной. Но если не ты, то кто?» «Камерер, Комов». «Логовенко, ого». «Значит, ты все-таки решился, Камерер?» «Комов сейчас мое прямое начальство». «Логовенко, а вот как?» «Хорошо, где и когда?» Камеры. Комов хочет, чтобы в разговоре участвовал Горбовский». «Логовенко, Леонид Андреевич? Но он же при смерти». «Камерер, вот именно. Пусть он все это услышит». «От тебя». «Пауза». «Логовенко, да. Видимо, время поговорить действительно настало». «Камерер». Завтра в 15.00 у Горбовского. Ты знаешь его дом? Под Красловой, на Даугаве. Логовенко. Да, я знаю. До завтра. У тебя все, Камеры, Все. До завтра. Разговор продолжался с 9.02 до 9.04. Конец документа 17. Замечательно, что группа Людены при всей своей напористой скрупулезности никогда не приставала ко мне по поводу Даниила Александровича Логовенко. А ведь мы с Даней знакомы были с незапамятных времен, с благословенных 60-х, когда я, молодой тогда и дьявольский энергичный комконовец, проходил спецкурс психологии при Киевском университете, где Даня, молодой тогда и дьявольский энергичный метапсихолог, вел мои практические занятия, а по вечерам мы оба с поистине дьявольской энергией ухаживали за очаровательными и дьявольски капризными киевляночками. Он явно выделял меня среди прочих курсантов, мы подружились и первые годы встречались, можно сказать, регулярно. Потом занятия наши нас разлучили, мы стали встречаться все реже, а сначала в 80-х не встречались совсем. Дочь чаепития у меня накануне событий. Он оказался очень несчастлив в семейной жизни, и теперь понятно почему. Он вообще оказался несчастлив, чего я никак не могу сказать о себе. Вообще всякий, кто серьезно занимается эпохой Большого Откровения, склонен полагать, будто прекрасно знает, кто такой Даниил Логовенко. Какое заблуждение!» Что знает о Ньютоне человек, прочитавший даже самое полное собрание его сочинений? Да, Логовенко сыграл чрезвычайно важную роль в Большом Откровении. Импульс Логовенко, Т-программа Логовенко, Декларация Логовенко, Комитет Логовенко. А какова судьба жены Логовенко, вы знаете? А каким образом попал он на курсы высшей и аномальной этологии в городе Сплите? А почему в 66 году среди стадок курсантов он особо выделил камерера, энергичного, подающего надежды камконовца? А что думал по поводу большого откровения Д. Логовенко? Не вещал по поводу, не декларировал, не проповедовал, а думал и переживал в глубине своей нечеловеческой души? Таких вопросов много. На некоторые из них, полагаю, я мог бы ответить точно – По поводу других способен лишь строить предположения. А на остальные ответов нет и не будет никогда. Документ 18. Рапорт-доклад номер 020-99 Комкон-2, Урал-Север. Дата 13 мая 1999 года. Автор Т. Глумов, инспектор. Тема 009. Визит старой дамы. Содержание. Сравнение списков лиц с инверсией синдрома пингвина со списком «Тема». По вашему распоряжению, мною был по всем доступным источникам составлен список случаев инверсии синдрома пингвина. Всего я обнаружил 12 случаев, идентифицировать удалось 10. Сравнение списка идентифицированных инверсантов со списком «Т» обнаружило пересечение по следующим лицам. Первое. Кривоклыков – Иван Георгиевич, 65 лет. Психиатр База Лембой ЕН-2105. Второе. Покала Альф Христиан. 31 год. Оператор-строитель. Аляскинская СО. Анкоридж. Третье. Йо Ника, 48 лет. пряха дизайнер Комбинат Ировади. Их япон. Четвертое. Туль Альберт Аскарович 59 лет гастроном местонахождение неизвестно. смотри номер 047 99 см Дбивари. Процент пересечения списков представляется мне поразительно высоким. Факт, что Туль проходит фактически по трем спискам еще более поразителен. Считаю необходимым привлечь ваше внимание к полному списку лиц с инверсией синдрома пингвина. Список прилагается. Т. Глумов. Конец документа 18. Дом Леонида. Краслова, Латвия. 14 мая 1999 года. 15.00. Даугова у Красловы была неширокая, быстрая, чистая. Желтела сухим песком полоска пляжа, от которого круто уходил к соснам песчаный склон. На сером в белую шашку овале посадочной площадки, нависшей над водой, калились под солнцем поставленные кое-как разноцветные флайеры. Всего три штуки. Старомодные тяжелые аппараты, какими пользуются сейчас разве что старики, родившиеся в прошлом веке. тойва Потянулся откинуть дверцу глайдера, но я сказал ему, не надо, подожди. Я смотрел вверх, туда, где среди сосен кремово просвечивали стены домика, откуда шла по обрыву зигзагом ветхого вида сработанная под серое от времени дерево лестница.